История четвёртая. Обучающая экзаменационная. Сегодня магистр Александр был не в духе, и нам доставалось за троих. К сожалению, постичь просторы физической подготовки в должной мере у нас не получалось. Экзамены на носу, вот он и лютовал. Хотя я не понимала причин. Мы же не боевой факультет, воевать с кем-то нам не придётся... Но переубедить вампира сложно. Он был уверен, что такие навыки необходимы всем без исключения. Другие учителя тоже наседали в связи с предстоящими экзаменами и заваливали нас контрольными рефератами и написанием статей в Вестник Академии. Студенты выли, стенали, спали в библиотеке, но готовились, не забывая, однако, про ночные попойки, впрочем, ставшие гораздо скромней. «Итак, адепты...» Вампир нехорошо улыбнулся и меня пробрало до костей. «Сегодня у нас кросс. Вы совсем обленились, мне это совершенно не нравится. Так что повернули направо и вперёд. Не думайте, что получите зачёт за красивые глазки». «Эх, если бы он мог прочесть наши мысли, узнал бы о себе много нового». Проклятья в его сторону так и срывались с языка, но приходилось сдерживаться. Мало ли, вдруг сбудется и опять придется идти на кухню или в клетки. Не самое приятное времяпрепровождение. За весь год я там была всего пару раз, и мне еще очень повезло, что виновника издевательства над животными так и не нашли. Правда, ректор запретил всем в течение месяца выходить в город, пытаясь повлиять на нашу совесть и заставить сознаться, но мы стойко выдержали испытания. Жить-то хотелось, да и животных отмыли через пару дней, краска оказалась слабой. Единственный предмет, на котором мы отдыхали — медитация. Порой мне казалось, что часть учеников просто спала, а не пыталась развить стихию. И у меня это выходило не так хорошо, как хотелось. Силы прибавилось, но толку-то. Обучать управлять ей нас будут только на втором курсе. А сейчас сплошная теория, нудная и скучная. И вёл её светлый эльф, который считал своим долгом проводить лекции по одному ему известному плану. Он постоянно перескакивал с темы на тему или вообще рассказывал что-то нам ненужное. Только возразить мы не могли. Преподаватель всё-таки. Радовало, что он так и не узнал, кто я. Сразу после экзаменов нас должны были отправить на практику, но куда именно, неизвестно. Популя надеялся, что дочь поедет к нему. Что-то он задумал, что мне явно не понравится, особенно если это очередной жених. Тогда кому-то точно не жить. Устрою бунт со всеми вытекающими. Не в масштабах страны, конечно, но тоже внушительный». Ещё в скором времени должен был состояться творческий урок по культурологии. Предмет сам по себе интересный, но очередное задание оказалось сложным. Преподавательница, кстати, светлая эльфийка, попросила каждого сделать красочную презентацию о любом культурном явлении другой расы. Профессор Мириадалиан ко мне относилась, как и к остальным, но порой я замечала на себе ее её пристальный и оценивающий взгляд. Надеюсь, она не знает о моём происхождении. После долгих споров и листания книг я решила сделать доклад о проводах в армию народов Восточных островов. На такую тему мало кто позарится, и я смогу выделиться. Все наверняка будут рассказывать о свадьбах, рождении детей или похоронных обрядах. Не то чтобы я очень хотела всех переплюнуть, просто в случае хорошего ответа меня освободят от экзамена, ради такого бонуса и попотеть можно. Жаль, остальные учителя не идут на уступки, и надо прилагать максимум усилий. «А ведь это первый курс. Что будет дальше, боюсь предположить». «Ти, ты что будешь на культурологии показывать?» — спросила Рай, не листая учебник и пыхтя как ёжик. Она терпеть не могла рутинную работу. «Брачные обряды орков», — ответила Дриада, записывая что-то в тетрадь. «А я не знаю, о чём рассказать», — завыла оборотница. «Может, ритуал смерти у дроу предложила ей». За прошедшее время мы подружились и стали очень близки. Девочки оказались не только приятными в общении, но и всячески помогали друг другу с учебой. Нужно сказать спасибо папуле, что засунул меня в академию. Хотя сначала хотелось выйти от безысходности. Благодаря его решению я поняла, что действительно важно в жизни. Учеба начала приносить удовольствие, и новые знания оказались полезными. Со второго курса нам должны ввести практику по магии, чего я ждала с нетерпением. Теория порядком надоела, хотелось научиться запускать в противника ледяные иглы, стрелы и прочее. Магистр, конечно, объяснял нам принцип, но пробовать не давал. Все сводилось к тому, что нам еще рано, мы не сможем должным образом управлять даром, а вот после экзаменов и практики, когда докажем свою самостоятельность, нам разрешат некую вольность». Райни вообще хотела перевестись на боевой факультет. Ей нравилось драться, махать оружием, а на фоме негде было и незачем. Правда, после обещания устроить показательные выступления на втором курсе, она решила остаться, ссылаясь на то, что без нас ей не выиграть. Помимо экзаменов, в учебном заведении было еще одно событие, заставлявшее некоторых девушек буквально валиться с ног — выборы королевы академии. Принять участие могла любая студентка вне зависимости от курса и внешности. Чтобы выиграть, надо уметь красиво говорить, смекалисто отвечать на вопросы, танцевать и многое другое. Когда девочки узнали о конкурсе, Рейни отказалась от участия, презрительно фыркая и посмеиваясь над глупыми созданиями, жаждущими обладать короной и званием на один год. Атия идеей загорелась. Ей хотелось получить заветный приз. Я тоже отказалась, не люблю выставлять себя на показ и устраивать шоу, тем более не хотела лишний раз светиться перед народом. Одно дело дворец, другое академия. Лучше уж мы с Райней поможем подруге. Тем более оказалось, что в прошлом году победила Саи, и, поговаривали, в этом тоже собралась участвовать. На первый тур набралось огромное количество барышень, желающих продемонстрировать свою неповторимость. Они даже на сцене не уместились все сразу, пришлось на группы разбивать. Жюри, состоящее из преподавателей, внимательно слушало каждую кандидатку. Девушки должны были ответить, почему им так важно участие в конкурсе. Большинство краснели и признавались, что им хочется получить свою долю славы и признания. Кто-то хотел самоутвердиться, но были и те, кто жаждал получить титул и стать примером для остальных. В конечном итоге отбор прошли 50 студенток. Во втором туре нужно было удивить жюри каким-то блюдом, приготовленным собственноручно. чего там только не было — Хотя часть годилась лишь на выброс. Увидев приготовленное, я даже пожалела комиссию. Им всё это придётся пробовать. На протяжении всего конкурса мы с Райней сидели в первом ряду и наблюдали за процессом, а также всячески подбадривали подругу. Нарисовали плакаты, придумали кричалки и просто наслаждались процессом. Естественно, нам лучше всех были видны деяния девиц на кухне. Теа приготовила рыбу с пряными травами и овощной салатик. Нормальный обед, ничего особо сложного или необычного, но судьям еда понравилась. Они же не в курсе, что мы всю ночь помогали Дриаде готовить, ведь обычно она питалась сырыми продуктами. Ну а в правилах конкурса помощь не запрещалась, я три раза их перечитала. Так как в жюри превалировали мужчины, девушки готовили в основном мясные блюда. Одна умудрилась подать салат из непонятных продуктов, я таких в жизни не видела. Правда, сия девица была потомственной травницей и занималась выведением новых растений. Видимо, это был результат одного из экспериментов. Судьи, увидев блюдо, даже в лицах переменились, явно не горя желанием пробовать экзотику. Только выбора не было, им пришлось глотать, закрыв глаза и украдкой зажав носы. Не знаю, что адептка туда намешала, но все члены жюри на три дня выпали из учебного процесса, загремев в лазарец отравления. После этого каждый из них пробовал отдельное блюдо и, если оставался в строю, передавал его другому. Забавно было наблюдать, как почтенные учителя тянут жеребий, чтобы узнать, кто будет следующим испытателем кулинарных способностей адепток. По результатам второго конкурса выбыло сразу 20 участниц. Половина из них была виновна в отравлении судей. На третьем этапе каждая девушка должна была блеснуть своим талантом. Кто читал стихи, кто пел песни или устраивал фокусы. Одни девушки мастерски управлялись с мечом или демонстрировали приемы самообороны, другие занимались рисованием или плетением. Конечно же, не обошлось без танцев. Именно их выбрала Тия для своего выступления. Как и Сайи, демоница оказалась изумительной танцовщицей. Признаюсь, даже у меня что-то ёкнуло при взгляде на нее. Про мужиков вообще молчу. Те сидели и слюни пускали, хоть салфеточки выдавай. Но Тиа тоже оказалась мастерицей и не посрамила дриат. С ее фигурой и чувством ритма затмить демоницу оказалось непросто, но возможно. Мне выступление подруги понравилось больше. Движения были плавными и изящными, а танец Саи больше смахивал настрептиз. Конечно, как тут не понравится мужчинам. Затем шёл конкурс на сообразительность и эрудицию. Забавный, надо сказать. Каждой девушке задавали вопросы, и нужно было отвечать, не задумываясь. Некоторые несли откровенную чушь, вызывая смех зрителей. Но наша подруга справилась и с этим испытанием. В итоге к финалу подошли пять девушек, одной из которых была Саи. Мне её мотивы были непонятны. Зачем стремиться получить корону во второй раз? Лучше бы дала дорогу кому-то ещё». Но демоница своего упускать не собиралась, в ее глазах читалась явная угроза. Последний этап обещал быть фееричным. В финале требовалось нарисовать свое видение будущего Академии, придумать лозунг и гимн, а также эффективную рекламу для привлечения абитуриентов. Тут тебе повезло, она была прекрасной художницей, а в остальном ей помогли мы. Райни придумала лозунг «Кто не с нами, тот необразованный образованный люд». Затем мы втроем сочинили гимн и рекламу. С последним сложнее, нужно было уложиться в 20 слов. Целую ночь мы смотрели на пустой плакат и думали. В конечном итоге вышла, «Хочешь стать уважаемым и всезнающим? Ноги в руки и бегом в академию. Тут тебя научат любить науку». Те оказалась единственной, кто справился с заданием полностью — Остальные придумали такое, что без рюмки не взглянешь. У Арчанки, неизвестно как прошедший в финал, вообще через слово шли нецензурные выражения. Настала заключительная часть конкурса. Из оставшихся выбрали трёх лучших, в числе которых были Тия, Саи и ещё какая-то незнакомая мне Дроу. Они стояли на подиуме, чуть повернувшись боком к залу и судьям не занелишённое кокетство. Саи смотрела на всех с таким видом, будто ее победа — дело решенное. Тия выглядела спокойной и даже отрешенной. Казалось, конкурс ей до лампочки, а дроу была заметно напряжена и растеряна. «Дорогие конкурсантки и уважаемые зрители!» Председатель жюри с помощью магии усилил голос, и теперь его было слышно в самых дальних углах. «Подошло к концу сие восхитительное действо, и мы должны объявить решение во всеуслышание. «Итак, третье место...» Гул стих. «Получает несравненная Амали». У бедной Дроу обреченно опустились плечи. «Ну, милочка, проигрывать тоже надо уметь. И не расстраивайся сильно. Это ж такая ерунда, правда?» Темнокожий конкурсантки надели через плечо оранжевую ленточку и водрузили на голову сверкающий драгоценными камнями обруч. «Второе место мы решили присудить...» прекрасной Саи. Вот это поворот, самый поворотный поворот, какой вообще мог повернуться. Саи, бедняжка, так и застыла столбом, когда ей надевали на голову диадему, усыпанную янтарем. Зал на миг замер, а потом взорвался ором, свистом и аплодисментами. Кто-то заорал судью на мыло, однако его перекричали, и одинокий вопль потонул в шуме. И королева Академии становится великолепнейшая Тиа. Вот теперь пришла наша срайне очередь орать. Мы с воплями вскочили и принялись размахивать плакатами. Тиа улыбалась до ушей, когда ей нацепили диадему из сапфиров. После получения короны она еще неделю светилась, как звезда, а демоница так зло сверкала глазами, что невольно хотелось выдать Дриаде пару защитных амулетов. Но Саи взяла себя в руки и даже прилюдно поздравила соперницу с победой. К сожалению, конкурс от уроков не освобождал, и настала пара культурологии. Зачет обещал быть красочным, учитывая, что профессор Мириадалиан меня не любила. Она попросила не только рассказать о каком-нибудь обряде, но и продемонстрировать одежду. С этим выходила заминка. Нужно же было добраться из комнаты в аудиторию. Пришлось надевать плащ. Смотрелось комично, но щеголять полуголой не хотелось. Одежда островитян состояла из красной повязки на груди, такого же цвета длинной юбки с запахом и множество украшений. Одни бусы весили пару кило. И нужно было надеть браслеты на руки и ноги, так что при ходьбе я звенела. Распущенные волосы украшены цветами, на лице тонна макияжа, румяна, тушь, густые стрелки. Чувствовала себя разрисованной куклой, но отступать поздно. Мне нужно было быть босиком, но до аудитории я решила дойти в туфлях. Когда все явились в класс, оказалось, не я одна прикрылась плащом. Забавно. «Все собрались!» Профессора кинула нас придирчивым взглядом. «Отлично! Тогда начнём!» «Резолли, прошу!» И небрежно махнула рукой в сторону доски. «Отношения у нас не заладились. Интересно, что будет, если она узнает, кто перед ней на самом деле?» «Думаю, я посмеюсь, но сейчас не время». Мысленно повторив материал, скинула туфли, плащ и пошла отвечать. Проводы у островитян проходят своеобразно, начала я, обращаясь к собратьям по несчастью, с любопытством, разглядывающим мой наряд. Почти неделю его готовила. Сложно, но он стоил потраченных сил. Сначала старейшины племени пускают по кругу кубок с настойкой из особых прибрежных грибов. Молодежь от напитка расслабляется и приходит в приподнятое расположение духа. Потом бьют в барабаны и устраивают пляски у огромного костра. По очереди каждый юноша, которого отправляют на дальние острова для инициации, должен выйти и что-то изобразить. И чем причудливее фигура, тем больше шансов попасть на ближайший к деревне остров. За танцами следует ритуал прощания с семьей. Нужно поцеловать руки отцу и матери, попрощаться со всеми братьями и сестрами, получить напутствие. После этого парни, взяв с собой мешок с самым необходимым, садились в самодельную лодку и на три месяца уплывали на острова, чтобы стать мужчиной и научиться выживанию в одиночестве. «Что ж, доклад хороший», — произнесла профессор. «Ставлю отлично. Кто хочет отвечать следующим?» Руку подняла Тия и сменила меня у доски. На дряде красовались топ и коротенькая юбка из меха, в ушах множество сережек-колец, на ногах костяные браслеты. На лице боевой раскрас, а волосы намотаны на странно торчавшую палку. Увидев наряд в первый раз, я оторопела, но, узнав, о чем пойдет речь, даже помогла в создании костюма. Сами брачные обряды орков тоже зрелище не для слабонервных. Если орку понравилась девушка, он должен доказать свою привлекательность. Для начала победить соперников, причем способ может быть любым, даже не самым честным. Главное — результат. Когда препятствия устранены, орк обязан одарить любимую. Но не теми подарками, к которым привыкли мы. Чаще всего это трупы убитых им животных, шкуры и кости. Последнее испытание — победить собственную невесту. У орков все равны, чтобы жениться, нужно уложить избранницу на лопатки, а это непросто. Девушка имела право пользоваться любым оружием, которое попадется в руки в момент нападения. Представила орчанку со сковородкой в руках и не смогла сдержать улыбки. Победив, нужно невесту связать и срочно нести к шаманам, пока она не передумала и не решила сбежать. Каких-то специальных ритуалов не проводят. Шаман надрезает обоим ладони, заставляя обменяться кровью, и тут же объявляет их мужем и женой. После дриады выступили несколько учениц с одинаковыми рассказами о водных элементалях, и к доске вышла Ксенаниэль. «Она оказалась моей кузиной по материнской линии, и как только узнала о родстве, тут же возненавидела». Мотивов я не понимала, хотя она утверждала, что мой папенька опозорил её семью, а такое смывается лишь кровью. Но трогать меня было запрещено, вот и приходилось бедняжке злиться и кусать локти. Ксина была похожа на меня фигурой, на этом сходство заканчивалось. Красоты ей не занимать, тёмная кожа, красные глаза и белоснежные волосы, но характер просто ужас. Естественно, девица решила рассказать о брачном обряде своего народа и вышла отвечать в красном, глубоко декольтированном платье с разрезами по бокам. На голову набросила прозрачную вуаль, полностью скрывающую лицо. Мелкая бестия старалась напакостить мне хотя бы по мелочам, но пока ей это не удавалось. Последней выступала Райни, одетая в черный обтягивающий костюм и с непроницаемой маской на лице. Она решила поведать об обряде смерти Удроу и выступала в качестве судьи. У Дроу испокон веков действовал жесточайший кодекс чести, согласно которому, приступивший закон или предавший своего господина, обязан был собственноручно лишить себя жизни. Провинившийся облачался в траурные одежды и выходил на пустую площадь, представая перед лицом господина или любой вышестоящей персоны. Разрешалось взять с собой секунданта. Если вдруг сам Дроу не в силах себя убить, тот перерезал ему горло. Перед самоубийством господин зачитывал обвинительный акт и вопрошал обвиняемого, признает ли он свою вину. Впрочем, эта часть ритуала была чисто символической, потому что независимо от того, признает себя мужчина виновным или нет, исход один и тот же. После этого обреченный на смерть произносил речь покаяния и пронзал сердце ритуальным кинжалом. «Что ж, вы все молодцы!» — похвалила нас преподавательница и улыбнулась — Как я и обещала, этот урок идет вместо зачета, и от него вы освобождаетесь. Но не советую забывать, что вы сегодня узнали, так как я буду спрашивать. Когда нас отпустили с урока, в комнату я чуть ли не бежала. Хотелось поскорее переодеться в привычную одежду. По дороге встретились Лары Дар. Увидев мой наряд, они похвалили его за оригинальность, а демон попытался приобнять, дабы полапать, но получил пошеловливым ручкам и оставил меня в покое. Насколько я знала, у обоих были девушки, и виделись мы редко. И к лучшему, с завтрашнего дня начинались экзамены. И первым стояла история — Не то чтобы я не любила предмет, но порой он был столь нудным, что становилось тошно. Магистр Пентал считал историю самой важной, впрочем, так о своем предмете думали все учителя. Поэтому параллельно с конкурсом приходилось студировать учебники по истории и географии. Он вел оба предмета и решил их совместить. Для нас это было очередной пыткой, но жаловаться нельзя. Мы зашли в класс и сели за первую парту, хотя подруги уговаривали устроиться подальше и не мозолить глаза. Они полночи вояли шпаргалки в надежде списать, но этим мечтам не суждено было сбыться. Магистр прямо с порога взмахнул рукой, и все записки, листочки, учебники и прочее оказались у него на столе. По аудитории пронесся разочарованный стон. Пентал гаденько улыбнулся и разложил билеты, хитро поблескивая глазами. Никто не решался идти первым. Все поглядывали друг на друга и молчали. Было страшно. За нездачу с первого раза назначался второй, иногда и третий экзамен, а потом ученика заставляли заново пройти весь курс, причем практически за сутки. Такого испытать не хотел никто. Но идти к столу желающих не находилось. Пришлось стать первопроходцем. Посмотрела на билеты и вытащила первый понравившийся. «Билет номер семь», продиктовала и пошла готовиться. На экзамене разрешалось иметь чистый листок и ручку, чтобы составить тезисы ответа. На подготовку отводилось не более получаса, потом нужно было идти отвечать. Мне достался вопрос о торговле светлых эльфов сорками, а также принцип взаимодействия оборотней с людьми. Кажется, удача на моей стороне. Я лично присутствовала при заключении договора с сорками. Мне тогда лет семь было, а няньки все сбежали, так что папуле ничего не оставалось, кроме как взять меня с собой. «Можно отвечать?» спросила, когда все взяли билеты. «У вас еще двадцать минут на подготовку», удивился магистр, не ожидавший такой прыти. «Вы уверены, что готовы?» «Да», — не видела смысла тянуть. «Прошу», — мне указали на стул. «С какого вопроса хотите начать?» «С первого». Пентал кивнул и и сделал какие-то пометки в ведомости. Последний договор между орками и светлыми эльфами был заключен 11 лет назад. В силу граничащих территорий и общих интересов правитель степных орков Большой Вул нанес визит повелителю эльфов и предложил мир, а также взаимовыгодные условия дружбы. Первым пунктом стал обмен товарами. Эльфы поставляли фрукты и овощи, взамен получали руду для изготовления оружия и мех животных. Сами они убийство живого существа считали грехом, но от чужой помощи не отказывались. Орки получили разрешение на проезд по территории Светлых, но в сопровождении. Впрочем, это было обоюдное соглашение. В случае войны обе стороны обещали оказывать друг другу помощь по мере возможности. Так как орки постоянно с кем-то враждовали, повелитель эльфов внес пункт о лечении больных и раненых, а не о вводе войск — Также вождь Орков хотел заключить союз с дочерью эльфов, дабы укрепить отношения, но со временем отказался от этой затеи. «Молодец!» — протянул учитель. «На первый вопрос ты ответила?» М «Да, помню я ту встречу с орками, когда вождь заявил о возможном браке, удостоился скандала от маленькой меня, то еще зрелище». Я три дня поила его слабительным, покрасила шкуру в чёрный цвет, стащила ритуальный кинжал и чуть не довела до инфаркта. В общем, он хорошо подумал и решил, что жениться ему рановато. Вторым вопросом шла речь о взаимодействии людей и оборотней. И с этим у меня проблем не было, а вот у самих раз ещё какие. Во-первых, люди издавна считали оборотней ища и старались истребить. Во-вторых, они верили в глупые сказки о том, что если тебя укусят, ты сам станешь таким, хотя все это выдумка. Где-то лет сто назад люди наконец-то пришли в согласие с самими собой и примирились с оборотнями. Даже заключили много выгодных торговых соглашений. Теперь обозы охранялись мохнатыми, на них нападать не рисковали. К тому же оборотни и превосходный нюх, они отличные охотники, поэтому с радостью продают людям мясо и пушнину. Все довольны и счастливы. Отлично. Экзамен я принимаю. Услышала заветные слова и не смогла сдержать улыбки. Приятно-то как. Мне предложили покинуть аудиторию, дабы не мешать остальным, и я вернулась в комнату, решив связаться с папой. Дорогая, что-то случилось? Голос был слегка сонным. Кто спит в 3 часа дня? А почему должно что-то случиться? Может, я просто соскучилась? Я тоже скучаю, радость моя, но все же назови причину. Хотела сказать, что сдала пару экзаменов на отлично, обиделась я. Умница, я в тебе даже не сомневался, попытался загладить вину отец, понимая, чем ему это аукнется. Вчера делегация гномов приезжала, так что спать недавно легли. О, тогда понимаю, свяжемся позже. Люблю тебя. И я. Папа отключился. А я хмыкнула. «Гномы — то еще испытание. Пока не выпьют бочонка по три пива, за переговоры не садятся. Если учесть, что отец только лег, пили они много». Весьма довольные собой подруги пришли через час. Райни получила четверку, а те опять, что мы и отметили, парой бокалов вина, стараясь не усердствовать. Впереди еще несколько экзаменов, расслабляться рано. Через два дня я еле встала с постели». Нам предстоял очень трудный день. Подружки выглядели не лучше, хотя ранее немного веселее нас. Мы быстро натянули форму и отправились на полигон. Экзамена по физкультуре я боялась больше всего. Увидев нормативы, не удивилась. У меня просто-напросто глаз задергался. Надеюсь, хотя бы на четверку сдам, чтоб не лишили стипендии. Не переживала только Райни. Ну, конечно, она стометровку за тринадцать секунд пробегает. Чего ей бояться-то? И вот решающий день настал. Физрук как-то странно ухмылялся, отправив нас на разминку. Что-то, мне кажется, нас ждёт тёмное. Пробежали пару кругов, размялись и пошли сдавать прыжки в длину. Господин Арисантер протянул рулетку вдоль ямы с песком и велел нам отойти и подбирать разбег. Главное не заступать за линию, иначе попытка не будет засчитана. Но меня терзали смутные сомнения, что так и получится. Остальные нервничали не меньше, хотя и старались казаться бодрыми. Одна Райни была спокойна, как удав, и она же пошла первой. Вся группа ее любезно пропустила. Бежала она легко, едва касаясь ногами земли. Девушки вздохнули от зависти. Она оттолкнулась. Ого, вот это улетело! Райни отряхнулась от песка и подошла к физруку, заглянув к нему в ведомость. Господин Арисантер что-то сказал и махнул рукой, мол, иди отсюда. Значит, засчитал попытку. Райни радостно подскочила на месте и в припрыжку двинулась к нам. Я ни на секунду не сомневалась, что она сделает прыжок на высочайшем уровне. «Сколько?» — хором спросили, когда она подошла. «Три с половиной!» — просияла, как начищенный чайник на солнце. И все приуныли, я в том числе. Солить твою капусту, да я же и на полтора метра не прыгну. Вскоре пришла моя очередь. О, нет, смерть моя пришла. С какой бы ноги начать? С правой? С левой? А, неважно. И я побежала. Только бы не заступить, только бы не заступить. Осень священного дерева. Отметки я так и не увидела, просто оттолкнулась на угад так сильно, как только смогла. Приземлившись, проехалась на ногах и села на попу. Песок-песок, везде песок. «Два двадцать, На четверку потянет, обрадовала Рисантер. Ура! Мне засчитали попытку. Какое счастье! Не придется прыгать вновь. На очереди была стометровка. Райни, как всегда, преодолела ее за 13 секунд, а Тия в конце дистанции неудачно споткнулась и шлепнулась плашмя бедняга. Ладно, хоть Арисанта ржалился и разрешил ей стартовать снова. После бега сдавали нормативы по отжиманиям. Я для себя давно решила, что отжимание зло, а все из-за того, что не могла отжаться больше десяти раз. А для девушки это троечка. Надеюсь, она не испортит мой результат. Все же две четверки есть. Райни приняла упор лёжа и по знаку преподавателя принялась бодро отжиматься. Мы с тихо попискивали от сожаления и зависти. 50 раз мы не сможем, увы». Остальные дамы Райни так и не переплюнули. Пятнадцать, семнадцать, максимум двадцать два. И всякий раз на последнем издыхании девчонки делали последний жим и бессильно падали на землю, а потом под ехидные комментарии физрука Кое-как поднимались и, морщась, растирали свои несчастные ручонки. Конечно, градус страданий был завышен, но все же это испытание отдавалось нам нелегко. Настала моя очередь. Ну, сень родового древа, помоги мне. Господин Арисантер, зная о моей проблеме, только фыркнул. — Вы, адептка, хоть бы на троечку постарайтесь, тогда ваша четверка будет спасена. — Да уж постараюсь, чего говорить. Раз... «Два. Три. На четвёртом начали подрагивать руки, на пятом их жгло, а на шестом вообще перестали держать. Но я должна дойти до десятого жима, иначе будет трояк по экзамену». «Давай, давай!» — шипел над головой физрук, когда после девятого раза я застыла на руках, готовясь совершить последний рывок. «Десять!» — плюх на землю. «Спасена». «Моя четверка спасена! У меня будет стипендия!» Теперь оставался единственный предмет для сдачи — «Основы магии совместно с медитацией». И если с концентрацией энергии проблем не возникает, я даже могу продемонстрировать выросший водный шар, то теоретическая часть может подвести. Но не могу я запомнить все эти нюансы. Мне легче повторить пас, чем размышлять, как лучше поставить руку». Магистр Пентелиант был весьма привередлив, впрочем, как и все эльфы. Перед экзаменом отправились в столовую на обед. Передо мной стояла Ксания и о чем-то болтала с подругами. Заметив меня, она скривилась, словно кислятиной объелась, и встала так, чтобы закрыть собой поднос с напитками, потом набрала себе тарелок на поднос и отошла, то и дело оглядываясь. Я пожала плечами и стала выбирать блюдо из меню. Рука потянулась к напитку, но неожиданно передо мной возник Пинтилианд и выхватил стакан. Я отшатнулась, чуть не сбив подруг, а он даже не извинился. Было неприятно, но возмущаться я не стала и продолжила набирать еду на обед. Уже направляясь к столу, заметила, как кузина нервничает, покусывая губы и глядя в сторону учителя. В голову полезли нехорошие мысли. Я тоже посмотрела на магистра, но тот был совершенно спокоен и поглощен обедом. Интересно. После обеда нас ждал последний экзамен. Нервничала я жутко, да дрожи в коленях. Хотелось бросить все и сбежать, но пришлось взять себя в руки и идти в кабинет к эльфу. Пентолиант сидел за столом, потягивая травяной чай и глядя на нас, как на нерадивых детей. Мы сели на места, кузина зашла последней, теребя складки платья. «Определённо, она что-то подсыпала в тот напиток, но взяла его не я. Значит, нужно внимательно следить за преподавателем». «Берите билеты и готовьтесь». В билете был вопрос о возможности развития дара воды в экстремальных условиях. Ответ знала наполовину. Нужно было ещё и формулы написать. С этим-то и возникли проблемы. С трудом вспомнила лишь часть. «Первые отвечать не пойду, пусть другие попробуют». Однако никто не горел желанием идти на гильотину. С опаской посмотрела на учителя и заметила, что тот часто моргает и зевает, прикрываясь учебником и делая вид, что занят чтением. «Странно, с чего бы это? Выходит, в том напитке было снотворное, и если бы магистр не схватил его раньше меня, это я клевала бы носом? Ну, кузина, не ожидала от неё такой подлянки». «Интересно, сколько сонного зелья она влила». Тем временем учитель боролся со сном всё ожесточённее. Было видно, что зелья действуют в полную силу, эльф чуть ли не падал вперёд. После очередного незавершившегося падения магистр вскочил на ноги и стремительно вышел из класса. «Мы, не сговариваясь, дружно полезли за учебниками. Нельзя упускать такой шанс». К тому моменту, как преподаватель вернулся, Я закончила списывать и была готова отвечать. Пентолиан с влажными волосами и красноватыми глазами выглядел слегка помятым. Купаться бегал, что ли? В общем, последний экзамен был сдан на отлично, и я могла собой гордиться. Оставалось узнать, где будет проходить практика.